Только сейчас жихарь понял, как у него болит голова. «Мне тоже хвастаться нечем», — вздохнул он. «Так ерундой какой-то занимался. Мстил зашренно, рвал и метал, а деле и не вспомнил. Да еще и напился. Бейте меня и судите. Отныне капли этого винища в рот не возьму. Вот только еще пару глоточков сделаю». Ну, это ему позволили в честь победы. «Куда ж теперь?» Жихарь достал золотую ложку. Она указала на неприметную с первого взгляда дверь в черной стене. Дверь и сама была черная, украшенная только красным знаком, круг, пересеченный зубчатой линией. «Это припона пустяковая!» Богатырь подошел было к двери, Но дверь сама с треском распахнулась, и на пороге появился тот самый незнакомец с Драбаданской поляны. Тот да не тот, он и ростом был повыше, и одет понаряднее, и глаза разноцветные закрыл черными стеклами. Только ухмылка была знакомая, противная и кривая незнакомец оглядел побоище брезгливо поморщился и щелкнул куцами пальцами тела не людей поползли прочь на ходу сгребая утраченные головы я предлагал вам вечную молодость негромко но очень слышно сказал незнакомец этим даром вы пренебрегли теперь каждый из вас волен сам «Выбрать свою смерть!» «А вдруг разрыв трава поможет, и рука не укротится Подумал жихарь и стал бочком подкрадываться к двери. Но тут кулак его сам собой разжался, Кожа на ладони лопнула, И окровавленный стебелек шлепнулся на пол. Богатырь отступил, облизывая раненую руку. «Ты все-таки кто будешь?» — проворчал он. «Да, мы имеем право знать имя того, кто грозит нам смертью», — поддержал его принц. Алю седьмой промолчал и так, видно, знал. «Что ж, — сказал незнакомец, — некоторые в здешних краях наградили меня дурацкой кличкой «Мироед». Какая глупость! Они бы, пожалуй, доктора Фауста объявили кулаком. «Ничего не понимаю», — сказал Жихарь. «Какой такой кулак? Чей кулак?» «Сэр Мироед — весьма древнее существо, и общаться с ним следует на языке древности», — прошептал я Артур, а потом, направив палец на Мироеда, хрипло и гнусаво, безобразно растягивая слова, процедил. «Ты мне очень не нравишься, парень! Очень не нравишься!» «Ты весь какой-то плохой! Нам с тобой вдвоем слишком тесно в Додж-Сити! Желательно мне, чтобы ты поскорее унес свою поганую рожу из салуна старого Боба МакГроу, иначе мои люди надерут тебе задницу, как они сделали это с твоими паршивыми койотами, потому что я здесь босс, усек!» Мироед несколько раз хлопнул в ладоши. Великолепно, так оно все и было. Но, как говорил примерно в те же годы и великий Клинт Иствуд, Джон Уэйн не может выстрелить в спину, а я могу. Что с удовольствием и сделаю. Так как же все-таки насчет смерти, ребята? Учтите, я далеко не каждому даю право выбора. Бросаться на него было бесполезно, они это уже знали. Будемир ходил как чужой, не мычал и не телился, поскольку он все-таки и птица, а не крупный рогатый скот. Принц решительно отстранил Жихаря и шагнул вперед. «Я, разумеется, желал бы погибнуть в схватке с достойнейшим из противников». «Браво, браво!» — Мироед глумливо раскланялся. Иного ответа я и не ожидал Пожалуйста, выбирайте Он взмахнул рукой И вдоль стены выстрелись десятка три воинов Некоторые были в железных доспехах Подобных тем, что носил когда-то Яртур Другие закрывали грудь лаковыми черными пластинами И сжимали недлинные слегка изогнутые мечи Были голоногие герои с конскими гривами на шлемах Были чернокожие поединщики в шароварах и тюрбанах. Один из возможных принцевых супротивников был одет лишь в медвежью шкуру и угрожающе потрясал простой дубиной. А еще один в странной пятнистой одежде держал наперевес толстую трубу неясного назначения. Туловище его перекрещивали загадочные ребристые ленты. «Это все мораки». «Доблестный Яотун!» — шепнул бедный монах. «Несяколько капель и крови, немедля изгонят их!» «Ни один из ваших выкормышей не годится мне в противнике!» — сказал принц, вскидывая и без того гордую голову. «Невелика честь победить призрака, а еще меньше того быть сраженным мнимой рукой. Дайте мне соперника из плоти и крови!» «Вы все еще воображаете себя королем, юноша! Вы считаете, что вашего вызова недостойны ни Аякс, ни Бу-волосатый носорог, ни даже сам старина Арни?» Верно сказал когда-то один умный лицедей. «В Америке невозможно ставить Шекспира, ибо в представлении актеров король...» Это такой парень, который время от времени нацепляет корону и залезает на трон. Вы в совершенстве владеете древним слогом, сэр Мироед, но я мало что понял. Пока Мироед с издевательским наслаждением объяснял Яртуру, что он имел в виду, Лю-Седьмой управился с призрачным воинством. Мироед поглядел на образовавшееся пустое место и сказал... «Это ничего не значит. Род и вид смерти я определю сам. Ну а ты, рыжий наглец, какой бы хотел видеть свою погибель?»